Глава 23. Трагическая история Суиты. Переливчатый со стонами и всхлипами храп дрожал под черными сводами грота. Магнета завозился на подстилке и пихнул брат сарафаку ногой. Гном пробормотал что-то сквозь сон и захрапел еще заливисть и громче. Магнета лежал с открытыми глазами, слушая беспокойные рулады. Потом встал И спиной вперед побрел в дальний угол пещеры. Эй! позвал шепотом, вглядываясь в беспросветный мрак. Ты меня слышишь? В углу стояла тишина. Ты здесь? снова позвал Магнета. Едва уловимо из-за камня донесся одинокий клик струны. Тебя что, хозяин напугал? гном прислушался. Подождав несколько мгновений, утвердительно гукнул рожок. «Меня тоже», — Магнета сел на пол. «Но я это сам заслужил». Вопросительно свистнула флейта. «А ты что же, сюда не по своей вине попала?» Он принялся разматывать повязку на руке. Из темноты с достоинством пропела труба. «Ну, знаешь», — Магнета впился зубами в узел. «Та музыка, которая ни в чем не виновата, сейчас играет в другом месте». Из угла донеслось пространное полоскание арфы. «Так-то лучше», — Он стряхнул заскорузлую скорузлую тряпицу. «Я сразу понял, что мы с тобой найдём, чертов, общий язык!» Арфа выразила согласие. «Тогда расскажи, как тут оказалось? Я слышал, тебя так и не исполнили!» Рожок затянул жалобную песню. «Подожди, не ной!» Гном пошевелил пальцами, морщась от боли. «Давай по порядку, с самого начала!» Некоторое время за камнем не было слышно ни звука. Потом тихо-тихо, с двойного пьяна, словно боясь, что излишнее волнение все расстроит, начался рассказ. Волна ранних воспоминаний нахлынула, звуча виваче, мажорно и мило. Из этой светлой прелюдии гном узнал, что крошка Сюита и ее папа жили счастливо в большом загородном доме. Природа вокруг была живописной, о чем говорила изысканная и насыщенная красками орнаментика. Дело происходило, судя по всему, осенью. В звучании преобладали алые, бордовые и желто-зеленые тона. Композитор творил с утра до вечера, и дочка росла не по дням, а по часам. Она уже вовсю бегала по дому, баловалась и проказничала, выскакивая в окна, взлетая на крышу и болтая с птицами и звездами. Магнета слушал, забыв про рану, и повязка свисала с его неподвижного запястья. Но чем старше Сюита становилась, тем медленнее шло дело. «Вивачи» перешло в «Аллегро», Алегро в «Анданте», а «Анданте» сменилась Адажу. Атмосфера в маленьком семействе по-прежнему была хороша. Музыкант любил свою дочурку не меньше обычного, но что-то явно его тревожило. То ли бедность, то ли козни завистников». История, покуда шла в мажоре, изредка соскальзывая в мелодический минор, и было слышно, что, несмотря на метание отца, от рада всех его дней, милое дитя недостатка в ласке не испытывает, чувствует себя неплохо и уже подросла до коды. Натуральный минор выскочил неожиданно. Вместе с патетическими летаврами, заставив магнету вздрогнуть — А даже разом перешло в престо, а надрывная Фероча разыгралась до бушующего фуриоза. В этой части повести, как понял гном, отец привел дочурку на смотрины к издателю, который смертельно оскорбил Сюиту в присутствии родителя. Хотичная тремола-литавр, и оглушительный удар гонга поведали магнете, что произошло с издателем. А братец Рафака на своей подстилке протяжно застонал и заворочился. До драматичной развязки дело, однако, еще не дошло. Преста сбежала к Ларгу, Ларгу сползло к едва живому граве, и на глазах гнома тихий загородный домик оцепили сыщики, а папа-композитор, не оказывая сопротивления, отдал себя в руки правосудия. Уже перед казней он попросил доставить в темницу любимое дитя и огниво. Тут из-за камня раздались души раздирающие стенания. Труба поливала пещеру фонтанами слез, рожок скулил, кларнет ныл, флейта хныкала вместе со струнной секцией, где особенно старалась Виола да Гамба, рыдавшая басом. Магнетта будто сам оказался на месте отчаявшегося отца, поставленного перед дилеммой, поступить по принципу «я тебя породил, я тебя и убью» или оставить дочку в живых, но не дать ей достойного положения в обществе, обрекая на тяготы и бесконечные мытарства. Гном почувствовал отчаяние самой сюиты, расстающейся с жизнью в самом ее начале. «О, приду ли я снова кому-то на ум? Оживу ли опять в привычном нотном облике здесь, в милом сердцу акустическом мире?» — вопрошали звуки из-за камня, и слушатель прослезился вместе с несчастной сюитой. В заключение робкая соларфы выразила надежду на новую жизнь, и в пещере надолго воцарилась трагическая тишина. «Послушай». Магнета придвинулся к камню. «Но мы же с тобой где-то есть, мы же как-то существуем». Из-за камня по-прежнему не было слышно ни звука. «Ну, так удери к новому, папе», — продолжил он шепотом. «Хотя, в отличие от меня, тебе радоваться надо, а не плакать. Ведь ты исчезла, считай, еще в мыслях, ничего плохого натворить не успела, а у меня совсем другое дело». Флейта выразила сдержанное любопытство. «О, я оказался в этих катакомбах не случайно». Магнета опустил голову. «Мне отсюда бежать некуда!» Протяжной струной посочувствовала скрипка. «Черт!» — гном хлопнул себя по затылку. «Если бы можно было все вернуть! Я ведь тоже знал одну музыку. Не такую, как ты, а гораздо более счастливую. Она и других делала счастливой. А мой братец, он горько вздохнул и умолк». Выдержав паузу, Флейта повторила вопрос. Ее интерес поддержали фагот и кларнет. Нет, мне больно вспоминать об этом, магнето говорил так тихо, что храп Рафаки заглушал его слова. Из-за камня ободряюще пропела труба. Хотя какой он мне брат! гном рассуждал вслух: То, что нас съела одна тьма, еще ничего не значит. В общем, я, как и ты, брошенный одинок в этом мире. Из угла, пьяно-пьяно, пробежала восходящая мажорная арпеджио. Что, разве не так? Магнета прислушался. Арпеджио повторилось веселее. «Ты хочешь сказать, что у меня есть подруга?» Голос гнома уже не был таким подавленным. Пассаж прозвучал еще живее. «Что, даже сестра?» Он с надеждой поднял голову. Утвердительно гукнул рожок. «А какая?» Пиццеката сыграли скрипки. «Младшая?» Магнета вытянул шею. Мелодию повторили альты. «Средняя?» К кальтам присоединились виолончели. Еще старше! гулко прозвучала пиццикато, басовые виолы до да гамба. Самое старше! Одновременно прозвучали и струнные, и духовые. Вот этого я не понял. Магнета помахал повязкой. Так звучит уже не сестра, а бабушка. Под сурдинку негромко рассмеялась труба, за ней фагот, следом кларнет, а за ними и сам гном. Их смех потревожил братца Рафаку, который беспокойно завозился во сне. спра! простонал он, собираясь снова захрапеть. Но тут своды пещеры содрогнулись от оглушительного страшного стона. Сюита притаилась за камнем, а Магнета опрометью кинулся к своей подстилке, вытянулся на ней и замер. Голос не просто стонал, он что-то приказывал. Но эхо в подземелье было таким, что толком ничего не разберешь. Лишь когда стены вошли в резонанс, стало ясно, что узникам катакомб велят построиться в колонну подвое и звучать в тон со страшным голосом. Магнеты Рафака поспешили в общий тоннель, где присоединились к остальным гномам. За ними, самостоятельно оторвавшись от земли, последовал золотой пруд, над которым бедолаги трудились все это время. Поблескивая, он поплыл над их головами, и к его настороженному дребезжанию присоединялись пруты из других пещер. Разрастаясь в размере, кривой золотой стержень перегнал колонну и лег на огромную телегу, в которую все тут же впряглись. Поддерживая шаг, строй стал маршировать по лабиринту, петлявшему туда-сюда, вверх и вниз. Шли гномы долго, внимая грозному ад два левой», пока впереди и за их спинами не забрежил далекий свет.